Дело ясное, ты проиграл. Прикончим его, размышляли они. Или бросим так? Прикончить тебя, еврей, или так бросить? Обратились они к нему самому. Мы точно держались предписания, объяснил еще раз старший, оправдываясь. Иосиф слышал их, но не понимал. Они говорили по-латыни Но он, полеглот, понимал теперь только язык своей земли. И потом он не мог произнести ни звука. На мой взгляд, предложил наконец кто-то из них. Оставим его здесь одного. Пакости он уже никаких не натворит. Так они и сделали. Они подняли его и положили у обочины, под какой-то желтый куст, лицом в тень и ускакали. А происходило все это на высоком плато, глухом и скудном, поросшем лишь редкими кустами. Но теперь весной желтые цветы осыпали кустарник. Иосиф лежал в ясном и нежном солнечном свете и затуманивающимися чувствами впитывал обрызганную желтизной пустыню и это ласковое веселое солнце. Тот самый Иосиф который приехал в Рим, чтобы Рим и весь мир пронизать духом иудаизма. Иосиф, который приветствовал полководца Веспасиана именем Мессии. Иосиф, который женился на Маре, наложнице Веспасиана, а потом на египетской гречанке Дарион. Иосиф, который возглавлял силы евреев в Галилее а позже из лагеря римлян вместе с победителями глядел, как горели Иерусалим и храм. Иосиф, который был свидетелем триумфа Тита и склонил выю под Иго в проеме его триумфальной арки. Иосиф, который написал воинственную книгу о Маковеях и льстиво-примиренческую иудейскую войну, и космополитски вялую всеобщую историю, и пламенно-патриотического опиона. Иосиф, который тщетно боролся за своего сына Павла и был виновником гибели своего сына Симона и своего сына Матафия. Иосиф, который ел за столом трех императоров, и за столом принцессы Береники, и верховного богослова Гамалиила, и буйного Акавьи. Иосиф, который постиг мудрость еврейских писаний, мудрость богословов, мудрость греков и римлян, и который неизменно возвращался к последнему выводу Кагелета, что все на свете суета, и тем не менее никогда не следовал ему в своих поступках. Этот Иосиф, Бен Матафий, священник первой череды, Известный миру под именем Иосифа Флавия. Лежал теперь, умирая, на откосе у дороги. Лицо и белая борода замараны кровью, пылью, Слюной и конским навозом. Все пустое, обрызганное желтизной на горе вокруг, И ясное небо вверху, принадлежали теперь ему одному. Горы, долины, далекое озеро, чистый окаем с одинокими коршунами существовали только ради него и были лишь обрамлением для его души. Вся страна была полна его угасающей жизнью, и он был одно со страной. Страна принимала его, и ее он искал. Когда-то он искал целого мира, но обрел лишь свою страну, ибо слишком рано искал он целого мира. День настал, другой день. Не тот, о котором он грезил прежде, но он был доволен. Прошло несколько недель. От Иосифа не было никаких вестей, и тогда Мара обратилась к губернатору в Кесарии и к верховному богослову в Ямнии. Римские власти всполошились не на шутку, ведь речь шла о человеке, принадлежавшем к знати второго ранга, о человеке, которого знали в Риме и при дворе. Испуганный Гамалиил тоже делал все, чтобы найти Иосифа. Было обещано высокое вознаграждение тому, кто доставит его живым или мертвым, Но выяснить удалось только одно, что в последний раз его видели в Эздраиле. Дальше все следы терялись. Нелегко было разыскать пропавшего на земле, которую посетила война, ибо тысячами и тысячами трупов усеивала восстание эту землю. Миновал месяц, наступила пятидесятница. Та пятидесятница, о которой грезили за столом у доктора Акавия, и кровавой была эта пятидесятница для Иудеи. И наступил жаркий месяц Тамус, и годовщина дня, когда началась осада Иерусалима. И наступил месяц Аб, и годовщина дня, когда сгорели Иерусалим и храм. А следы Иосифа Бен Матафия которого римляне называли Иосифом Флавием, так и не были найдены. И пришлось признать его исчезнувшим без вести, и Гамалиилу пришлось расстаться с надеждой достойно похоронить крупнейшего из писателей, какой был у еврейства в этом столетии. И тогда богословы решили, как сказано о Моисее, учителе нашем, И никто не знает место погребения его даже до сего дня. И все согласились, что единственный памятник, который суждено иметь Иосифу, это его труды.